Тебе в тюрьму всякие передачки. У Альберта большая команда? Человек десять. В Сангике есть еще студентки, Коловшие старух? Нет. Они работали только в одном районе? Нет, в нескольких. Сколько платили в паспортных столах И приватизационных бюро? По пятьсот баксов. Не густо. Ты знаешь конкретные адреса, Где уже умерли хозяева? «Не все. Сколько? Пять. Ого! А возможно еще адреса?» «Да. Альберт мне не все рассказывает». «Он живет один? Да». «Кто носит куртку с белым крестом на спине?» Марина вздрогнула. «Его приятель. Я имени не знаю. Он его Жигой звал». «Ладно, узнаем потом. Еще вопросик. Где вы брали мышьяк?» «У нас же учет и контроль!» а махнула рукой Мариша. «За бабки все достать можно. У Альберта где-то в стоматологии связи». «Да, это верно. Бабки решает все. Давай собирайся». «Куда?» «Как куда?» «Туда. Мишеля, стегни, мадам». «Да, кстати, машина у нас нет, поедем на метро, так что просьба не бежать по эскалатору. Если что, то, как говорят наши закавказские друзья, клянусь мамой, застрелю». Глава тринадцатая Вот такая Георгиевич история. Та девчонка, которую мы с Поличным тормознули, похоже, не при делах. Хотя формально покушение на убийство – Так что не знаю, чем эта история для нее закончится. Эти козлы на нее же все валить будут. Не будут, не позволим. Ха, я уж постараюсь, чтобы они говорили только то, что надо, без всяких отклонений от заданного курса. Когда поедете? Как Серега отзвонится? Возьми Дукалеса, Петрова и пару участковых». «Черт его знает, что это за Альберт. Надо будет потом студентку эту в больнице допросить. Ты не звонил? Как там она?» «Звонил. Операцию сделали, но состояние тяжелое. Допрашивать, сам понимаешь, нельзя. Ладно, будем надеяться, выкарабкается». Акивинов поднялся с дивана соловца и пошел к себе. Марина томилась в камере. «Хотя, что с ней делать?» пока не пойман Альберт. кинов и близко себе не представлял. Ведь ни одного убийства старух формально зарегистрировано не было, а чтобы установить эти факты, требовалось время. Поэтому официально предъявить Марине было пока нечего. Придется по старинке. Держать под домашним арестом в своем кабинете, иногда подкармливая. Ничего страшного. «Рекорд был поставлен в 84 отделении, когда там одного товарища держали в камере без всяких оснований на свой страх и риск две недели. А что делать, если у нас такие законы?» Час назад Кивинов отправил постового, одетого по гражданке на улицу Пушкина караулить БМВ Альберта. Чуть что, постовой должен был отзвониться». Потом Кевинов позвонил в прокуратуру следователю Абалонскому, ведущему дело Воробьева, и в двух словах рассказал про Альберта. Тот долго ломал голову, потому что доказательств, что Жига убил Ковалевского и ограбил Ингу, не было, а показания Мариши Инги пока тоже ни к чему не привязывались, никаких ведь заяв по старухам к ним не поступало. Единственным ценным советом, полученным Кивиновым от Оболонского, было срочно вызвать родителей Риты Малининой из Щелябинска, взять заявление о безвести пропавшей дочери, возбудить 103-ю убийство и на основании этого арестовать всю компанию, а потом уж крутить на старух. Дело осложнялось тем, что случай был в другом районе, и местная прокуратура не очень захочет вешать себе на баланс еще одно дело. Но Болонский пообещал урегулировать этот вопрос. Телефонный звонок оторвал Кивинова от написания очередной липовой справки. Андрюха, тачка на месте, только приехал. С ним еще один, здоровый такой. Выезжаем.